Глава 52. Прованс в XII веке. Я собираюсь перевести один рассказ из провансальских рукописей. То событие, о котором вы прочитаете, произошло примерно в 1180 году, а рассказ был написан примерно в 1250 году. Рассказ, несомненно, хорошо известен. В его стиле отражены все нюансы тогдашних нравов. Прошу позволить мне перевести его слово в слово, ни в коем случае не стремясь сделать его изящнее согласно нормам современного языка. Рукопись находится в библиотеке Лауренциана. Господин Райнуар излагает ее в пятом томе своих «Трубадуров», страница 189 В его тексте есть несколько ошибок. Он слишком много восхвалял трубадуров и слишком мало их знал. Монсеньер Раймонд Руссельонский, как вам известно, был доблестным бароном. И его женой была Мадонна Маргарита, красивейшая из женщин, каких знали в те времена, одаренная всеми прекрасными качествами, достоинствами и учтивостью. И вот случилось так, что Гильом де Кабестань, сын бедного рыцаря из замка Кабестань, явился ко двору мансиньора Раймонда Русильонского, представился ему и спросил, не угодно ли тому, чтобы он стал пажом при его дворе. Монсеньор Раймонд, увидев, что тот красив и приятен, сказал ему, что он будет желанным гостем и может остаться при дворе. Гильом остался у него и вел себя так любезно, что его полюбили все от мала до велика. Ему удалось так отличиться, что монсеньор Раймонд захотел, чтобы он стал пажом его жены, Мадонны Маргариты. что и было сделано. После этого Гильом постарался быть еще более достойным и в словах, и в действиях. Но тут, как водится в делах сердешных, оказалось, что любовь соблаговолила завладеть Мадонной Маргаритой и воспламенить ее мысли. Поступки Гильома, его речи и наружность настолько понравились ей, что однажды она, не удержавшись, обратилась к нему. «Ну-ка скажи мне, Гильом, если бы женщина притворилась, что любит тебя, ты бы осмелился полюбить ее?» Гильом, догадавшись, о чем идет речь, ответил ей со всей решительностью Да. Я бы так и сделал, госпожа моя, только при условии, что притворство это было бы правдой. Клянусь святым Иоанном, сказала дама, ты ответил как достойный мужчина. Но теперь я хочу проверить, сумеешь ли ты понять и разобраться, какое притворство правдивое, а какое нет. Когда Гильем услышал эти слова, он ответил: Госпожа моя, пусть будет так, как вам угодно. Он впал в задумчивость. и Амур сразу же стал за ним охотиться. И мысли, которые Амур посылает своим жертвам, проникли в самую глубину его сердца. И с тех пор он стал служителем любви и принялся придумывать, творить, маленькие строфы, приятные и веселые. Песни для танцев и для усложнения слуха, которые очень нравились всем, а больше всего той, для кого он пел. Он сочинял и мелодии, и тексты песен. Теперь Амур, который одаривает своих служителей, когда ему заблагорассудится, пожелал вручить награду Гильому. и принялся так сильно занимать даму мечтами и размышлениями о любви, что ни днем, ни ночью она не могла успокоиться, помышляя о доблести и достоинствах, которыми столь изобильно был наделен Гильем. Однажды случилось так, что дама вызвала Гильема и сказала ему, «Гильем, ну-ка скажи мне, теперь ты присмотрелся, мое притворство правдивое или ложное?» Гильем ответил, «Мадонна, да поможет мне Бог! С того самого мгновения, как я стал вашим слугою, В мое сердце даже не могла проникнуть мысль о том, что вы не лучшая из всех когда-либо живших женщин с искренними словами и правдивой наружностью. В это я верю и буду верить всю свою жизнь. И дама сказала, Гильем, говорю вам, если Бог мне поможет, вы никогда не будете мною обмануты, и ваши мысли обо мне не будут пустыми и напрасными. И она протянула руки и нежно обняла его в комнате, где они оба находились, и они предались утехам любви. Афар Занялись любовью. Итальянский. Прошло совсем немного времени, и злопыхатели, до да поразит их бог, начали поговаривать об их любви и заниматься пересудами по поводу песен, которые сочинял Гильем, предполагая, что в них он вложил свою любовь к госпоже Маргарите. И столько разглагольствовали и болтали всякий вздор, что это дошло до ушей мансеньора Раймонда. Тот сильно расстроился и глубоко опечалился, прежде всего потому, что теперь ему предстояло потерять своего товарища-оруженосца, которым он тогда рожил. а еще больше из-за позора своей жены. Однажды случилось так, что Гильом отправился на соколиную охоту вместе с одним лишь стременным, и мансиньор Раймонд велел спросить, где он. Лакей ответил, что он поехал на соколиную охоту, а другой, кто знал, добавил, что он находится в таком-то месте. Тут же Раймонд прячет под одежду оружие, велит привести ему коня и в одиночку направляется к тому месту, куда ушел Гильом. Он скакал так усердно, что вскоре нашел его. Когда Гильом увидел его, он очень удивился, и у него сразу же возникли мрачные мысли. Но он выехал ему навстречу и сказал, «Сеньор, я рад, что вы приехали. Как сталось так, что вы совсем один?» Монсеньор Раймонд ответил, «Гильом, я разыскиваю вас, чтобы развлечься с вами вместе. Вы ничего не поймали?» «Я почти ничего не поймал, сеньор, ибо почти ничего не нашел. А кто мало находит, тот много не ловит, как гласит пословица. «Давайте оставим этот разговор», — сказал монсеньор Раймонд. и ради всего, чем вы мне обязаны, скажите мне правду о том, что я хочу у вас узнать. «Видит Бог, — сударь, — ответил Гийом, — если есть что рассказать, я расскажу». «Мне нужно, чтобы вы без всяких уверток, — сказал монсеньор Раймонд, — полностью ответили на все, о чем я вас спрошу». Сеньор, о чем бы вы не пожелали меня спросить, — заверил Гийом, — я скажу вам правду». И монсеньор Раймонд спросил Гийом, «Если вы дорожите Богом и святой верой, — Скажите, есть ли у вас возлюбленная, для которой вы поете, из-за которой вас заставляет страдать Амур? Гильем ответил Сеньор, как бы я мог петь, если бы Амур упорно не преследовал меня? «Знайте правду, мансеньор? Я всецело во власти Амура. Раймонд произнес готов поверить, ведь иначе вы не смогли бы так хорошо петь. Но я хотел бы знать, кто ваша дама. Ах, сеньор, во имя Бога, говорит Гием, подумайте, о чем вы меня просите. «Вы прекрасно знаете, что не следует называть имя своей дамы, и что Бернард де Вентадорн сказал, «Разум служит мне для одного. Пусть ни один мужчина не спрашивает меня о моей радости, так как я ему охотно о ней солгу, ибо кажется мне неверным правилом, но скорее глупостью и ребячеством, если кто-нибудь счастливый в любви, открывает свое сердце другому мужчине, разве что тот способен оказать ему содействие или помощь». Дословный перевод провансальских стихов, который привел Гильем. Монсеньор Раймон ответил, «Я даю вам слово, что буду содействовать вам по мере моих сил». Раймонд так настаивал, что Гильем ответил ему, «Сеньор, вы должны знать, что я люблю сестру госпожи Маргариты, вашей жены, и думаю, что она отвечает мне взаимностью. Теперь, когда вы это знаете, я прошу вас прийти мне на помощь или, по крайней мере, не причинять мне вреда». «Вот моя рука и слово», — сказал Раймонд. ибо я клянусь и обещаю, что приложу все мои силы, чтобы помочь вам». И после того, как Раймонд дал ему клятву, он сказал, «Я хочу, чтобы мы вместе отправились в ее замок, так как он недалеко отсюда. И я прошу вас об этом», — произнес Гильем. — «клянусь Богом». И так они отправились в путь к замку Льет. И когда они оказались в замке, их там хорошо приняли Эн Роберт Тарасконский, который был мужем госпожи Агнеса, сестры госпожи Маргариты, и сама госпожа Агнеса. «Н» у провансальцев означает «господин». И монсеньор Раймонд взял госпожу Агнесу за руку, привел ее в спальню, и они присели на кровать. Тогда монсеньор Раймонд сказал, «А теперь скажите мне, свояченица, вы должны быть со мной откровенны. Любите ли вы кого-нибудь со всей страстью?» И она сказала, «Да, сеньор». «А кого?» — спросил он. «О, этого я вам не скажу», — ответила она. «И что за речи вы со мной ведете?» Он так ее упрашивал, что в конце концов она сказала, что любит до Декабистаня. Сказала она это потому, что видела Гильома грустным и задумчивым и хорошо знала, как он любит ее сестру, и вследствие этого боялась, что Раймонд будет замышлять нечто дурное в отношении Гильома. Такой ответ очень обрадовал Раймонда. Агнеса рассказала обо всем мужу, и тот ответил, что она поступила правильно, и добавил, что она вольна делать или говорить все, что только может спасти Гильома. Агнеса не приминула воспользоваться такой возможностью. Она позвала Гильома в свою спальню и пробыла с ним наедине так долго, что Раймонд подумал, будто они наслаждаются любовью. Все это понравилось ему, и он стал сомневаться в истинности наветов в отношении его жены. Агнеса и Гильом вышли из спальни, ужин был готов, и все весело с удовольствием отужинали. А после ужина Агнеса приготовила постели им обоим у дверей своей спальни. И дама, и Гильом так искусно все разыграли, что Раймонд поверил, будто тот спит с ней. И на следующий день они с большим воодушевлением пообедали в замке, а после обеда со всеми церемониями откланялись и прибыли в Руссельон. Раймонд быстро расстался с Гильомом, пошел к своей жене и рассказал то, что он видел и узнал про отношения Гильома и ее сестры, из-за чего его жена всю ночь пребывала в большой печали. И на другой день она послала за Гильомом, приняла его плохо и назвала его неверным другом и предателем. Гильом же попросил у нее пощады, как человек, не совершивший ничего дурного из того, в чем она его обвиняла. и рассказал ей обо всем, что произошло, слово в слово. И женщина вызвала к себе сестру, и от нее узнала, что не виновен. По этой причине она повелела ему сочинить песню, в которой он показал бы, что не любит никакой другой женщины, кроме нее. И тогда он сочинил песню, в которой говорилось «Сладостная мысль, что часто дарит мне любовь». И когда Раймонд Русильон услышал песню, которую Гильом сочинил для его жены, он отвел его для разговора довольно далеко от замка, где отрубил ему голову и положил ее в охотничью сумку. Он извлек сердце из его тела и положил вместе с головой. Затем он отправился в замок, велел зажарить сердце и подать его на стол жене и заставил ее съесть его, а она и не знала, что ест. Когда она закончила трапезу, Раймонд встал и сказал жене, то, что она только что съела, было сердцем сеньора Гильома де Кабистане, и показал ей голову убитого и спросил, было ли это сердце приятным на вкус. и она выслушала то, что он сказал. Посмотрев на голову сеньора Гильома, узнала ее. Она ему ответила и сказала, что сердце было такое приятное и сочное, что никакая другая еда или другое питье никогда не перебьют у нее во рту вкус, который оставило там сердце сеньора Гильома. И Раймон погнался за ней с мечом. Она побежала, бросилась вниз с балкона и разбила себе голову. Об этом стало известно по всей Каталонии и во всех землях короля Арагонского. Король Альфонсо и все бароны этих областей испытали великую скорбь и печаль за смерти сеньора Гильома и женщины, которую столь безобразным образом лишил жизни Раймонд. Они объявили ему войну не на жизнь, а на смерть. Когда король Альфонсо Арагонский захватил замок Раймонда, он приказал похоронить останки Гильома и его дамы в гробнице, воздвигнутой перед входом в церковь города Перпиньяна. Все истинно влюбленные рыцари и дамы молили Бога о спасении их душ. Король Альфонсо Арагонский схватил Раймонда, садил его в темницу, где держал до самой смерти, а все его имущество отдал родственникам Гильома и той женщины, которая за него умерла.